на земле священной Олимпии. Это место, название которого о отчасти и традиции живые поныне, было одним из самых священных мест древней лады. Здесь никогда ни один грек не поднял меч на другого грека. здесь никогда не проливалась людская кровь. Это был остров мира, Центр, объединяющий все эллинские племена, арена честного состязания лучших с лучшими. История Олимпии и Олимпиад такая древняя, что в сущности даже не имеет начала. Первые исторические Олимпийские игры происходили в 776 году до нашей эры. Но исторические хроники говорят, что они были не первыми, а только впервые зафиксированными Олимпийскими играми. Еще до первого года Первой Олимпиады Олимпия уже давно существовала и уже стоял в городе храм Зевса. Правда, не тот, для которого Фидий создал свою знаменитую скульптуру, а более древний, чьи следы еще до сих пор не найдены. Сейчас на месте древней Олимпии остались руины, которые поныне представляют величественное зрелище. Среди них выделяются остатки стен священной рощи Зевса, Альтиса. Внутри него помещались разные памятники, статуи, колонны из бронзы и мрамора, портретные извояния победителей на играх. Одним из древних сооружений Альтиса был храм Геры, колонны которого до сих пор белеют на фоне синего неба. Это один из древнейших храмов, сохранившихся на греческой земле. Он был возведен около 2600 лет тому назад. Построенный из дерева храм Геры покоился на каменном фундаменте и был покрыт крышей и черепицы. Целла храма Освещалось только через дверь, и в глубине целлы были устроены два одинаковых пьедестала, на которых находились статуи, сидящих на тронах Зевса и Геры. Рядом с троном Геры находился бородатый бог в шлеме. По предположениям исследователей, это могли быть арес или гермес. В этом храме-музее было очень много обетных даров. Например, маленькая постель из слоновой кости, игрушка гипподамии, бронзовый диск и фито, на котором был выгравирован список олимпийских празднеств и другие. В храме Геры находился и стол победителей, на котором помещались приготовленные для победителей венки. Не лавровые, как принято считать, а оливковые. Стол этот был изготовлен скульптором Калатоном, одним из учеников Фидия. Археологи откопали под фундаментом храма Геры стены еще двух более древних храмов. Экскурсоводы рассказывают посетителям, что здесь в мае 1877 года была найдена скульптура великого Проксителя «Гермес с Дионисом». Это произведение Проксителя очень быстро получило широкое распространение уже в древности. Его копировали по всей Италии, даже в Галии. Полное изящество поза Гермеса, исполненное внутреннего спокойствия благородное лицо, мужественная красота его тела и младенческая хрупкость Диониса, тянущегося к виноградной лозе в правой руке Гермеса, так выглядит этот шедевр. С востока к храму Геры прилегало полукруглое сооружение с водоемом и небольшим коринфским храмом, где некогда стояло более двадцати статуй римских императоров. За ним лежат руины тридцати сокровищниц, представляющих небольшие храмы, в которых отдельные греческие города государства хранили свои жертвенные дары. Перед этими небольшими храмами в древние времена стояли Метроон, храм богини Метер, Матери Богов, и терраса с пьедесталами для штрафных статуй. О самом божестве и в наше время известно очень мало достоверного. В Элиде Метера отождествлялась с Афиной, и по этому поводу сохранилась довольно любопытная легенда. После вторжения Геракла эллинские женщины, видя, что страна потеряла почти все свое население, стали молить Афину сделать их матерями, как только они увидят своих мужей. Просьба бы их была исполнена, и в благодарность за это женщины посвятили богине храм, назвав его Метроон. А штрафные статуи должны были ставить государства, представители которых нарушали олимпийские правила. Так в 322 году до нашей эры Афинам пришлось поставить шесть таких статуй, так как их представитель Калиб хотел подкупить своего соперника в Пятиборье. Вокруг всех этих сооружений в различных направлениях были расставлены алтари и бронзовые или мраморные статуи. Почти каждый из греческих богов имел в Альтисе свою колонну или жертвенник, где ему воскуривался фимиам и проливалась кровь жертвенных животных. На южной стороне Альтиса располагался более чем стометровый фасад галереи Эхо с великолепной колоннадой, которая прекрасно защищала и от солнца, и от дня погоды. Здесь археологи нашли скульптуру Пиония, богиню Нику, нисходящую с Алимпа на землю. Впервые человечество познакомилось с произведением скульптора, которого знало только по имени, хотя античные источники с великой хвалой упоминают о многих его работах. Сейчас обе скульптуры выставлены, наряду с другими археологическими находками в Олимпийском музее. Место, где была обнаружена Ника, обозначено сейчас памятной доской, и как раз с него открывается вид на руины храма Зевса, самого священного сооружения величественного Олимпийского Альтиса.